Глава 11 Крыльцо главного донжона широкой трапеции спускалось в сторону центрального плаца. Неписи-стражники, плотно сомкнув щиты, выстроились у ее основания, как дамба, сдерживая напирающую толпу. Впрочем, на никто не лез. В боевом строю неписи – сила, с которой приходится считаться даже хорошо развитым игрокам. Давно замечено – Средний игрок один на один всегда победит непися стражника, но уже десяток стражников вполне способны отбиться от десятка таких же игроков, а сотни сдержат напор и трехсот. И дело даже не в том, что игроки по большей части – войны, которым не хватает навыков обращения с мечами, луками и прочим средневековым оружием. Если бы у нас не прокачивались статы, дающие преимущества в силе, скорости, мощности, заклинаний, то большинство из нас с месяцами бы не отходило от стеноплотов, потому что не справилось бы даже с бандой мелких монстров типа Дреков или Фрослингов. Главная беда в том, что игроки – индивидуалисты. В рамках небольших отрядов, создаваемых для прохождения подземелий, они еще научились действовать сообща. Но крупные сражения, в которых участвуют сотни бойцов – неизменно превращаются в свалку, поэтому гарнизон Неписи весьма эффективен для защиты крепостей. Экипировка и характеристики у стражников средненькие, но действуют они слаженно и потому оказываются куда эффективнее, чем толпа, в которой каждый мнит себя героем. Выйдя из башни, я остановился на крыльце, с возвышения оглядывая собравшихся. Шум поднялся такой, что самого себя не было слышно. Разобрать можно было только отдельные выкрики, и были они весьма нелесными. Что ж, бывших легионеров можно понять. Я стоял молча, стараясь не реагировать на крики. Сердце колотилось так, будто подо мной не твердые каменные плиты, а канат, натянутый над пропастью. Быть в центре внимания сотен людей оказалось весьма неприятно. К тому же, это люди, которым ты только что основательно прищемил хвост». Я понимал, что от меня ждут объяснений. Нужно было толкнуть речь. Но мысли путались, а язык словно к небу прирос. Поэтому я просто стоял и ждал, пока толпа немного успокоится и пока я сам, наконец, возьму себя в руки. Альберт, главный интендант крепости, был рядом, по-прежнему чопорный и невозмутимый, и его присутствие хоть немного приободряло. А потом я увидел в толпе Макса, Дракенбольта и остальных – Дал знак стражникам пропустить их на крыльцо. У, Эрик, ну и кашу ты заварил!» Оглядываясь на толпу, покачал головы Макс. «Как так вышло вообще? Ты теперь легат!» Обо всем позже отмахнулся я, перебирая меню управления гильдии. «Кидайте заявки на вступление!» Я добавил Макса, Катарину и Нику в списки легиона, присвоив им пустующие должности центурионов. Дракенбольд и Бэйфу полноценными членами гильдии быть не могли, но для них я настроил максимальный уровень лояльности, так что теперь они имели те же права, что стражники крепости и остальные нанятые легионом Неписи. А где Стелла? Ей надоело торчать здесь, сказала, что попробует кое-что разведать в одиночку. Мимо упирающихся стражников попыталась прорваться группа игроков. Это вызвало очередной всплеск криков и брани. Да уж... Успокаиваться никто не собирался, наоборот, того и гляди, до драки дойдет. Я выступил вперед и поднял руку высоко над головой. Мой маленький отряд выстроился за моей спиной, и хотя мы даже с учетом двух сотен стражников неписи оставались в меньшинстве, мне стало гораздо спокойней. Будто кто-то начал выкручивать на минимум регулятор громкости. Первыми увидев мой жест, замолчали те, кто стоял в первых рядах, ближе всего к крыльцу. По рядам пробежала шелестящая волна. Люди шикали друг на друга, перешептывались, тянули шеи, выглядывая из-за спин впереди стоящих. Я держал руку поднятой до тех пор, пока на площади не воцарилась тишина. Сотни пар глаз выжидающе смотрели на меня. «Меня зовут Эрик!» В конце фразы я едва не дал петуха, так что пришлось сделать паузу и откашляться. Легионеры молча наблюдали за мной, и на лицах их можно было увидеть всю палитру эмоций, от снисходительной усмешки до откровенной ненависти. Кто-то коснулся моего локтя, и, оглянувшись, я увидел Нику. Она улыбнулась и шепнула что-то ободряющее. «Меня зовут Эрик», – громче повторил я, сделав пару шагов вперед и остановившись на краю верхней ступени крыльца. «Большинство из вас меня видят впервые, но кто-то уже обо мне слышал». Может, кто-то даже смотрел видео с моим участием. Я тот, кто убил Крушителя, вашего предыдущего легата. Это случилось несколько дней назад. Реальных дней, не артарских. Но за это время, как видите, многое в Легионе переменилось. Я сделал паузу. Мне не доводилось раньше выступать перед такой толпой. Волнение постепенно уходило, но я толком не знал, что сказать этим людям. Все произошло слишком быстро. Я... Не хотел убивать Крушителя. И даже жалею о том, что сделал это, сказал я. И вдруг понял, что это правда. Но он сам охотился за мной. И сам не оставил мне выбора. Вы все видите, что без него умирает и Легион. Этого я тоже не хотел. Еще неделю назад я вообще был весьма далек от всех этих гильдейских войн. Так откуда ты вообще взялся-то, выкрикнул кто-то из толпы? Я развел руками. Я сам по себе. За мной никого не стоит. Ну, помимо тех ребят, что вы сейчас видите за моей спиной. Но и с ними я познакомился недавно, однако мы уже немало прошли вместе, и у нас есть цель. Цель. Да. Пожалуй, с этого стоит начать. А у вас? Зачем вы раз за разом возвращаетесь сюда, в артар? Каждый из вас. Чего ищете здесь? Чего хотите добиться? Повисла долгая пауза, по толпе Рябью прошло шевеление, люди оборачивались друг на друга, перешептывались, переминались с ноги на ногу. — Не знаю, как вам, а мне нравится здесь. Будет обидно потерять этот мир и все, что с таким трудом зарабатывал здесь. А к тому все и идет. Те, кто смотрел наши видео, поймут, о чем я. Да и без меня, думаю, многие догадывались. Поднялся гул, игроки начали переговариваться между собой. Я повысил голос, спеша завершить свою мысль, пока меня не заглушили. Сервер, уже много месяцев работающий без перезагрузок. Никаких патчей и нововведений за все это время. Неписи, которые ведут себя очень странно. Чудовищно сильные версии некоторых мобов. И демоны-бездны, которые понемногу просачиваются сюда на поверхность. И это только начало. Админы скрывают это. Но с Артаром давным-давно что-то не так. «Теория заговора?» – насмешливо выкрикнул один из стоящих в первых рядах воинов. Я пожал плечами. «Можете не верить. Меня интересуют только те, кто поверит. И кто готов будет помочь нам остановить вторжение демонов. Потому что если они проберутся сюда, нам их не остановить. Их никому не остановить. Те, кто участвовал в походе на Имира, видели одну из этих тварей. Резчика и его ликанов. Представьте» что таких будет целая армия. Их даже оплоты не остановят. Если это так, то чем мы-то сможем помешать? Не кстати вспомнились слова Кая о лидерстве и о том, как сложно управлять игроками в артаре. Уж не знаю, как Крушитель объединил вокруг себя несколько тысяч людей, что говорил им, чем воодушевлял. Мне сказать было нечего, кроме правды. Нужно убить Хтона, Титана Бездны. Реакция толпы была бурной. Смех, злые издевательские выкрики. Как ты это собрался сделать? Я пока сам не знаю. Но я и мои друзья будем пытаться. Это и есть наша цель. Я знаю, Легион был главной PvP гильдией. С этого момента это не так. Нам плевать на гильдейские войны и интриги, на турниры и гладиаторские бои. Мы не будем драться с другими игроками, а сосредоточимся на демонах. Хотя... Я, не торопясь, вытянул скеметар из ножен. Хотя это не значит, что я не буду драться с любым, кто встанет на нашем пути. Вас, наверное, интересует, как я заполучил легатский знак? Все просто. Я убил крушителя. А меньше получаса назад бросил вызов и вашим бывшим центурионам. Они добровольно отдали мне легион. На поединок со мной никто из них не вышел. Но, может, кто-то из вас рискнет? Снова стало тихо. В этой тишине стук тяжелого посоха по каменным плитам, которыми был вымощен плац, прозвучал как удары судейского молотка. Потеснив первые ряды игроков, к крыльцу вышел центурион-целитель, которого я уже видел в зале совета, с татуировками кочевников Дау во все лицо и в головном уборе из клыков и орлиных перьев. Я дал знак стражникам пропустить его. Целитель поднялся на несколько ступеней и обернулся к толпе. «На случай, если кто-то забыл, меня зовут Туманный Волк!» Кто-то рассмеялся, кто-то шутливо поаплодировал. «Не тяни резину, Вульф!» – выкрикнул кто-то из задних рядов. «Тебя каждая собака знает!» Вульф одобрительно кивнул. Насчет того, что хватит болтовни – отличная мысль. Болтовни за последнее время было много, и грызни между собой. Сегодня так или иначе, но все разрешилось. Эрик правду говорит, он пришел на совет и бросил нам вызов. «Драться с ним никто не стал, это тоже понятно. И вряд ли кто-то упрекнет нас в трусости, у него вся сила крушителя. И еще немало сверху». Целитель обвел взглядом притивших легионеров. «Кай тут только что вас подбивал на то, чтобы завалить этого парня толпой?» «Надо было сделать это раньше», донеслось откуда-то справа. Я, наконец, разглядел в толпе белую мантию Кая. «До того, как он выпнул всех из легиона». «Да, сейчас, когда гарнизон на его стороне не справимся», – поддакнул кто-то, – «он успеет сбежать». Вульф поднял руку, давая понять, что не хочет всего этого слышать. «Это все не важно. Все равно можно было попробовать. Но зачем? Что это изменит? Для нас всех. Не для отдельных игроков вроде Кая, Серпентиса или Калиба. Они вон только что в зале совета обсуждали, как бы распродать то, что осталось от Легиона, и поделить барыши между собой». Толпа взорвалась возмущенными криками. Кое-где даже раздался лязг скрещенных клинков. Целитель застучал концом посоха по ступеням, призывая замолчать. «А ты святого себя строишь, Вульф?» проревел Калип, раздраженно расталкивая обступивших его стражников и тоже пытаясь выбраться на крыльцо. «Ты ведь тоже был членом Совета?» «Да. И я говорил, что поддержу любого, кто постарается сохранить Легион. Особенно если при этом...» Новый легат не будет корчить из себя второго крушителя. Я и предыдущим был сыт по горло. Не ты один. И то верно. Да этот хмырь даже мизинца стена не стоит. Какого хрена ему отдали легатский знак? Валить его надо. Сам вали отсюда, провокатор. Толпа снова забурлила, и пришлось не меньше минуты ждать, пока ругань поутихнет. Да уж, среди рядовых бойцов легиона не больше единодушия, чем я недавно наблюдал в зале совета. Как вообще можно управлять таким разношерстным сборищем? «Да тихо вы, тихо!» – Вульф снова застучал посохом. «Так мы до ночи торчать здесь будем». «Верно», – подключился я. «Настало время решать, каждому из вас. Я не зря распустил легион. Обратно я приму только тех, кто будет готов играть по моим правилам». «Ты объясни толком, что будет-то с легионом», – выдвинулся вперед светловолосый парень в кожаной броне. «Чем заниматься будем? Демонов ловить?» Где, как, зачем? Детский лепет какой-то. Без обид, парень, но Рэй прав, поддакнул ему кто-то с другого края крыльца. Объясни, зачем вступать обратно в легион? Какие условия будут? Да, точно. Форпост это отвоевывать собираешься? Фермы, рудники? А со взносами в казну что? Прикрушители средового лупили по полтиннику в месяц? Жратва в крепости бесплатной останется? А с бонусами гильдейскими что? Со званиями? «Я вон по старой системе уже в десятниках должен ходить!» Вопросы сыпались один за другим, и я старался не подавать вида, что понятия не имею, как ответить на большинство из них. Вульф поднялся на несколько ступеней выше, приблизился ко мне. Рост он был огромного, а за счет пышного головного убора казался еще выше. Глазницы в оленьем черепе, венчающим его посох тлели зеленоватым огнем, и из них тонкими струйками поднимался не то зеленоватый дымок, не то магическое пламя. «Ну что, не пожалел еще, что ввязался в это дело?» — усмехнулся он. Причудливая вязь татуировок, покрывающих его лицо, от этого изогнулась, частично меняя свой рисунок. «Ты действительно намерен поддержать меня? Почему?» слетель пожал плечами, и костяные бусы на его груди отозвались дробным сухим стуком. «А почему нет? Я был во Фроствальде, когда мы пытались завалить Эмира. Не видел, как ты убил крушителя, но начало вашей драки видел. Ты храбрый парень. Мне это нравится. А еще я видел рогатого демона с фиолетовыми глазами. И то, что он сотворил с нашими парнями у лебедок. Думаю, ты прав. Надо что-то с этим делать». Что ж, неожиданно, но я очень рад такой поддержке. Мы пожали руки, и Вульф обернулся к остальным. «Ну, хорош уже галдеть! Дайте сказать-то!» Надо признать, успокаивать толпу у него получалось лучше, чем у меня. Судя по всему, он в Легионе пользовался немалым авторитетом. «В общем, я решил. Я готов дать этому парню шанс. Кто с нами, подтягивайтесь ближе. Кто не с нами, ворота в той стороне». «Так а что с условиями? Ты так и не ответил, легат?» «Нечего мне пока ответить», – неохотно признался я. Мне нужно освоиться для начала, и многое будет зависеть от того, сколько человек будет в новом легионе. Но хотя бы по налогам-то что, и какой взнос за вступление? За вступление никаких взносов. Дальше налоги вдвое ниже, чем было при Крушителе. Игроки снова загалдели, на этот раз куда более одобрительно. «Спорное решение, мой друг», – тихо проговорил Вульф, становясь рядом. «Насколько я помню, в казне с утра было меньше десяти тысяч золотых. Разберемся». Также тихо огрызнулся я. Нужно же хоть как-то народ привлечь. Может быть, может быть, но... Сразу небольшой совет, если позволишь. Не иди у них на поводу. Легат ты. И они должны с этим считаться. Корчить из себя тирана-полководца я не буду. Да и не получится. Тем не менее, чтобы руководить этим сбродом, яйца порой не менее важны, чем мозги. Я к тому, что частенько придется принимать непопулярные решения и отстаивать их. «Понимаю», – вздохнул я. «Кидай уже заявку на вступление, если не передумал». «Не передумал», – улыбнулся Вульф. «И, кстати, здесь со мной дюжина хороших ребят, они, думаю, тоже вступят, раз я решил». «Отлично, для нас сейчас каждый боец на счету». Толпа на плацу постепенно рассасывалась, будто гигантская расплывающаяся клякса. Возле крыльца еще теснилось около сотни человек, но остальные разбредались кто куда». Значительная часть потянулась напрямую к воротам. Похоже, распустить легион и начать вербовку с нуля и, правда, отличный способ отделить зерна от плевел. Только вот зерен что-то пока не густо. «Ну что, давайте займемся приемом?» обернулся я к своим новоиспеченным центурионам. «Альберт, распорядись, чтобы сюда вынесли кресло и стол». Я в очередной раз убедился, что... С неписями иметь дело куда проще и приятнее, чем с большинством людей. Не успели мы спуститься с крыльца и перетасовать стражников так, чтобы они выстроились широким коридором, как у подножия лестницы уже стоял длинный дубовый стол и тяжелые рисные кресла. Из зала совета или просто похожие. В интерфейсе управления гильдией сохранилась вся информация по бывшим легионерам. Даже если игрок выбывает из гильдии, на него сохраняется своего рода досье. Это помогало хоть немного сориентироваться, что за игрок, как давно он в Легионе, какие функции выполнял, в какое время обычно онлайн и так далее. Очень помогали и советы Туманного Волка, тот, похоже, половину гильдии знал в лицо. Так мы и провели не меньше пары часов. Точнее, все это время со мной был только Макс, Вульф и Бэйфу. Впрочем, Ксилай, как всегда, оставался безмолвной тенью, я про него частенько забывал. Катарине и Ники, бесконечная вереница мини-собеседований быстро наскучила, и они отправились на нижние ярусы главного корпуса к ремесленникам. Девчонки есть девчонки, нашли себе местный вариант шопинга. Дракенболь ходу затребовал из обеденного зала пива и жратвы, и на какое-то время его это отвлекло. Но потом он тоже заскучал и принялся развлекаться тем, что отпускал скабрёзные шуточки в адрес каждого новобранца. Это отнюдь не способствовало пополнению наших рядов, так что мы сбагрили Огра в обеденный зал, строго-настрого запретив высовываться, пока сами не позовем. Первые десятка два бойцов я разглядывал придирчиво, будто надеясь по внешнему виду определить, можно ли им доверять. Но постепенно они начали смазываться для меня в вереницу безликих манекенов. Тем более, что больше половины из них были даже одеты очень похоже в гильдейскую броню, штампуемую ремесленниками легиона в трех вариантах. дубленая кожа для лучников и разбойников, кольчуга для среднепрокачанных воинов, полный доспех для танков. Уровни все тоже были примерно одинаковы, несмотря на то, что время игры варьировалось от 2-3 месяцев до полугода и больше. Мало кто из них за это время вырвался далеко вперед, так чтобы сравниться, к примеру, с Каем, Вульфом или кем-то еще из Центурионов. На форумах, посвященных Артару, давно не утихают споры на этот счет. Разработчиков обвиняют в том, что система прокачки в игре не сбалансирована. Первую тысячу единиц основного стата прокачать достаточно легко. Но чем дальше, тем более серьезных противников приходится искать, чтобы добавить хотя бы единицу к характеристике. Риска все больше, а штраф за смерть все более болезненный. В итоге одна неудачная битва может перечеркнуть труды недельного фарма так что теоретически предела прокачки нет, но на практике игроки довольно быстро упираются в потолок, преодолеть который способны очень немногие. И порог этот не так уж высок. Сказывается то, что игроки – дети цивилизованного мира, не очень-то приспособлены к выживанию в мире меча и магии. А забрось любого из нас в реальное средневековье, наверное, и недели не протянули бы. Будь у разработчиков возможность нормально перезагружать сервер и корректировать игровую механику – все эти перекосы уже давно бы устранили. Но пришлось зависнуть на довольно сырой версии игры, и все ее недостатки пиарщики NGG умело преподносили как достоинство. Мол, артар – мир хардкорный, не для слабаков. Приди и докажи, чего стоишь на самом деле. Собственно, во многом из-за невозможности нормально прокачиваться дальше определенного порога игроки и сосредоточились на гильдейских войнах, гладиаторских турнирах и прочем PvP, вплоть до подкарауливание более слабых отрядов на дорогах. Вместо того, чтобы осваивать опасные локации, тот же Фроствальд, джунгли Уоба или дальние области Маракана, они предпочитают качаться на себе подобных. Я это все понимал раньше, но глядя теперь на этих среднестатистических бойцов, все больше мрачнел. С этими, что ли, идти войной на Рещика? Пушечное мясо не более того. И ведь это Красный Легион. Сюда абы кого не брали. О том, что, может, просто лучшие бойцы ушли, а мне остался только всякий сброд, я старался не думать. Впрочем, были в ходе вербовки и приятные сюрпризы. Примерно через час, саркастически ухмыляясь, подошел темнокожий верзило с ракезом. «Рэд, собственной персоной, сколько лет, сколько зим!» Раскинул руки Вульф в шутливом приветственном жесте, будто они не сидели еще пару часов назад за одним столом в зале совета. «Ты все-таки решил присоединиться?» «Ну, что сказать, я доверяю твоим чутью, волк. К тому же, куда бы вы без меня. Только с одним условием. Рядовым не пойду. Центурион не меньше. С правом вербовки. Иначе, как я своих ребят-то подтяну?» «Может, еще место заместителя хочешь?» – огрызнулся я. Легатом я был всего пару часов, но вся эта административная возня мне уже изрядно действовала на нервы. Боец пожал плечами. Мне оно ни к чему, я в свои часы и без того буду здесь хозяйничать. Ред обычно в онлайне утром и днем, часов в 10-12 по Гринвичу и в 16-17, пояснил мне Вульф. Он, как и большинство из нас, не играет одним большим сеансом, а заходит 2-3 раза в течение дня. За ним стоит с полсотни толковых ребят. Это очень кстати. Тех, кто играет в эти часы в Легионе, не так много, а дыры в онлайне прикрывать надо. Да знаю, я знаю. «Но насколько я могу ему доверять?» «Не меньше, чем мне», – пожал плечами Вульф и, подмигнув, добавил. «Но и не больше». Я кисло усмыхнулся. То, что приходится собирать вокруг себя совершенно незнакомых людей, да еще и доверяться им, меня здорово беспокоило. Я за время игры стал жутко нелюдимым и подозрительным, а мрачные предсказания Кая только подливали масло в огонь. Впрочем, изучая интерфейс управления гильдией, я постепенно успокаивался. Согласно настройкам, сохранившимся еще со времен Крушителя, Центурионы, высшие офицеры, имеют право принимать и исключать бойцов в гильдию, кроме тех, что приняты или исключены легатом. Имеют доступ в Зал Совета и другие привилегированные зоны крепости. Могут командовать гарнизонами крепостей в мое отсутствие, но распоряжаться имуществом гильдии, например, Продавать неписей может только легат и его заместитель. Выходит, даже при желании центурионы не смогут причинить ущерба гильдии. Максимум – обчистить хранилище. Но это было сделано еще при Кае. В казне и правда оставалось меньше 10 тысяч золотых. А ведь в зале совета, кажется, звучала цифра в 3 миллиона. Единолично ли Кай присвоил эти деньги, поделился ли с Молчуном или с кем-то из бывших центурионов, теперь уже не выяснишь. Да мне и плевать. Будем начинать с чистого листа. Место заместителей я так и оставил свободным, несмотря на системные сообщения, которые предупреждали о том, что в случае моей гибели или ухода из игры имущество легиона останется без наследника. Пусть. Меньше будет соблазнов устроить заговор ради гильдейских богатств. Ред, еще немного позубоскалив, отправился в обеденный зал. Почти сразу же после него к нашему столу подошла еще парочка старых знакомых. «Ого, кого мы видим!» – воскликнул Макс. «Явились, не запылились?» «Примите!» – мрачно буркнул Кейн вместо приветствия. Инвок молча стоял рядом, спрятав ладони в широких рукавах своего балахона. «А братца своего где потерял?» «Да не брат он мне, я же рассказывал. Это в игре Маврик нас близнецами сделал, а так мы даже не родственники». «Ну, так куда делся Густав?» «У него подписка кончилась, продлевать не стал». «Бросил артар?» «Для него это была просто работа», – пожал плечами Кейн. «После смерти Гранта нам обоим здесь, в общем-то, можно не появляться». «Тогда что ты здесь делаешь?» – спросил я. «А вы все, что здесь делаете?» – огрызнулся он. «Еще раз спрашиваю, примите? Нет?» Они с Инвуком еще в прошлый раз просились с нами, когда мы собирались в Варнархолд. Но после всей этой истории с Мавриком я очень сомневался, можно ли доверять им. Я ему говорил, что это хреновая затея, меланхолично добавил инвок. Но очень уж хочется выяснить, что там с этими демонами. А может, шпионить вам хочется для Маврика? Насмешливо отозвался Макс. Да что вы заладили, прорычал Кейн. Я вам в десятый раз повторяю, вы ошибаетесь. Маврик, то есть э, мистер Грант, мертв. Не может его здесь быть. А я верю Дракенбольту, парировал я. И Бэйфу. Ни тот, ни другой не видели его. Один вроде как слышал его голос, второй... «Ну чего молчишь, котяра? Видел ты Маврика своими глазами?» Байфу задумчиво, попыхивает трубкой, покачал головой. Байфу не видел Искателя сам, но он верит рассказам своих сородичей». Кейн раздраженно фыркнул. «То есть слухам, полученным от неписи вы верите больше, чем словам реальных людей?» «Естественно», — усмехнулся я. «Неписи, как правило, не врут». «Если это так...» «Если Маврик действительно жив...» — Кейн подался вперед, опираясь руками о и заглядывая мне в глаза. «То я хочу сам в этом убедиться». Взгляд его разноцветных глаз, как всегда, был жутковатым, будто на тебя одновременно смотрят два человека, скрывающихся в одном теле. В правом, карим глазу застыл немой вопрос ожидания. Левый, льдистый, серый, смотрел холодно и отстраненно. «Ты сам сказал, у нас каждый боец на щиту», — заметил Вульф. «Угу». А инвок сильный маг. Да и Кейн в свое время неплохо держался даже в схватке с леканами резчика. «Добро пожаловать в новый легион, рядовые, наконец», — сказал я. Последний сюрприз нас ждал, когда плац уже почти опустел, и мы уже собирались сворачиваться. Я как раз добрался до вкладки экономики в интерфейсе и управления гильдией и склонился над столом, изучая всплывшие перед моим взором столбцы цифр. И тут надо мной нависла чья-то огромная тень. «Ну, а нас-то примешь легат Хаммер и Акс возвышались над нами, как две закованные в броню статуи. «Вот так поворот», – опешил Макс. «Да вас ЖК с потрохами сожрет». «Подавится», – расхохотался Хаммер. Я свернул на время вкладку экономики и открыл досье обоих латников. В Легионе они оба состояли больше полугода. а За это время внесли в казну больше, чем по тысячи золотых каждый одних только добровольных платежей. Оба участвовали в большинстве крупных стычек с другими гильдиями и даже в одной из вылазок в хтонические порталы. «Добро пожаловать в новый легион, рядовые», – буркнул я. «Была не была». «Уверен», – шепнул мне Макс, когда латники отошли от стола. «Да ни в чем я не уверен, отмахнулся я. И ни в ком. Кроме тебя и нашей старой команды, конечно. Но сам же видишь, мы не в том положении, чтобы выпендриваться». Ситуация и правда была плачевная. Судя по всему, большинство бывших легионеров, находящихся онлайн, определилось со своим решением. И счетчик численности легиона в итоге едва дотягивал до двух сотен бойцов. Да, оставались еще те, кто сейчас пока не в игре. Тот же Ред обещал потянуть своих ребят, но даже при самых оптимистичных прогнозах мы вряд ли наскребем больше 700-800 бойцов. Из них одновременно в онлайне едва ли получится собрать больше четверти. Весьма скромная армия но беспокоило меня даже не это. Вкладка экономики в интерфейсе управления гильдии сплошь мигала красными цифрами и предупреждающими системными сообщениями. «Ну что, мы наконец-то закончили?» подтягиваясь довольно, провозгласил Макс. «Эх, тяжело, бремя власти, да, Эрик? Я что-то жутко проголодался». Я усмехнулся. Вся роль Макса во время вербовки сводилась к редким замечаниям в адрес новобранцев. Принимал каждого я сам, чтобы в случае чего Рэт и Вульф не смогли исключить никого без моего ведома, хотя все эти предосторожности ни к чему, если кто-то из игроков сам решит выйти из легиона. А что-то подсказывало мне, что удержать бойцов будет еще сложнее, чем привлечь. Счетчик участников гильдии замер на отметке 193. Ох, не густо. Впрочем, в глубине души я опасался, что вообще никто вступать не будет, а уж о таком подарке, как поддержка двух бывших центурионов и мечтать не мог. Вот только экономика меня здорово беспокоила. «Да, я бы тоже сейчас не отказался от обеда и от бокала хорошего вина», — вторил Максу туманный волк. «Давайте-ка в зале совета разместимся», — предложил я. Надоело уже торчать на солнцепёке. День был в самом разгаре, и солнце основательно припекало. Будь это реал, мы бы уже потом обливались в своих доспехах. По дороге в зал совета я обернулся к Альберту и попросил у него кое-каких разъяснений по управлению гильдией. Тот с готовностью раскрыл свою амбарную книгу. Ее страницы, по сути, копировали часть моего интерфейса. Даже цифры, выведенные чернилами по пергаменту, на поверку оказались интерактивными. Я заметил, как некоторые из них время от времени меняются. «Ты мне объясни, что тут к чему?» «Что это, например, за строка?» «Прогноз расходов?» «И откуда там такие дикие цифры?» Наоборот, сэр, расходы Легиона сейчас на минимуме. Из всех владений у нас осталась только крепость Красного Орла, где мы и находимся. Открыв детализацию расходов по крепости, вы можете увидеть, что сумма расходов на данный момент складывается почти исключительно из затрат на содержание гарнизона крепости и на закупку продуктов для обеденного зала. Ух... Мы вошли в зал и расположились за столом. Нас уже ждали угощения, гурии спешили с полными бокалами вина и корзинами фруктов. Макс и Вульф развалились в креслах, и Макс, пользуясь отсутствием Катарины, усадил на коленке рыженькую красавицу в прозрачных шароварах и принялся о чем-то с ней мурлыкать в полголоса. Бэйфу расположился в углу возле камина и снова запыхтел своей трубкой. Ему не привыкать бездельничать. Во Фроствальдеон, похоже, сутками торчал в зале золотого топора в ожидании редких путников, которым можно дать квест. «Мне же было ни до вина, не до угощений даже не до полуголых девиц». «Хорошо, Альберт. Давай по порядку. Разве не писем, обслуживающим крепость, нужно платить жалованье «Я думал, их нанимают за фиксированную сумму». «Так и есть. Но позвольте напомнить вам, сэр, что все равно необходимы расходы на питание». «А, не голодом же их морить, знаешь ли», — усмехнулся Вульф. «То есть вот эта вот цифра, это что, все расходы на жратву?» В крепости постоянно находится 320 человек, сэр, 120 стражников, 80 арбалетчиков, 4 повара, 6 официантов, по 20 каменщиков и плотников, 5 интендантов, а также ремесленники, 12 броников, 7 оружейников. Я понял, понял. Ты так до утра будешь перечислять. Всем им из казны ежедневно выделяется 15 серебра. Это минимальные расходы на их содержание в крепости. Понятно. 320 неписей по 15 серебра. 48 золотых в день. Да. Кроме этих дамсер Альберт проводил взглядом одной из гурий, которая, покачивая бедрами, несла Вульфу Ульфу графин-свину. Их содержание обходится по 3 золотых в день за каждую. Итого 15 золотых в день. 48 плюс 15. Так. А эти 60 золотых – это что? Это средние ежедневные расходы на продукты для обеденного зала. Вся еда и напитки для членов гильдии оплачиваются из казны. Хотя теперь, когда численность легиона значительно сократилась, эти затраты тоже будут меньше. «Давай помогу». Героическим усилием воли, прогнав скаленгурию, вызвался Макс. Мы вместе склонились над фолиантом Альберта, водя пальцами по столбцам цифр. «Ну да, от этих красоток, пожалуй, придется отказаться. 15 золотых в день – это же 450 в месяц». Без этого останется всего 48 на прокором стражникам и ремесленникам, ну и плюс жратва для легионеров. Ну, округлим сумму до 60. 60 на 30, в общем, получается всего 1800 золотых в месяц. Угу. А доход у нас какой? Так ты же пообещал снизить налоги. Раньше каждый рядовой вносил в казну 50 золотых в месяц, сейчас 25. В легионе сейчас 193 человека. Ну, хорошо, округлим до 200. «Перемножаем. 5000 золотых в месяц. Почему ж тогда баланс красно высвечивает?» Вульф кашлянул, привлекая внимание. «Маленькое замечание, господа финансисты. Вы забываете про разницу во времени. Расходы рассчитывают на каждый день по артарскому времяисчислению, а вот взносы в казну легионеры платят раз в реальный месяц». Эм...» «Макс громко почесал в затылке». Так что у нас получается, за реальные сутки в Алтаре проходит 8 дней, значит все расходы нужно умножать на 8. Это получается 14 четыреста голды в месяц. Черт да мы даже на треть не покрываем расходы. Мы тупо не прокормим эту араву. Хотелось бы заметить, сэр, что питание ⁇ это не единственная статья расходов, вмешался Альберт. Если крепость будет подвергаться нападениям, то солдатам гарнизона нужно будет выплачивать по золоту за каждый проведенный бой в качестве поощрения. Это не обязательно, однако, если не производить эти выплаты, это крайне негативно скажется на боевом духе гарнизона. Кроме того, после каждого сражения неизбежны траты на ремонт брони и оружия, крепостных укреплений. В среднем, каждое отбитое нападение на крепость обходится казне в 300-350 золотых. «Ох, Альберт, не обостряй», — поморщился Макс. «Ну а какие вообще у гильдии источники дохода?» — спросил я Вульфа. «Ведь казна не только на взносах держалась, верно?» «Конечно», — хмыкнул целитель. «Хотя, конечно, в былые времена, когда численность легиона за 7 тысяч человек переваливала, одних только налогов набегало больше 300 тысяч в месяц. Но, правда, и крепостей приходилось держать с десяток, плюс мелкие форпосты, рудники и фермы. Но как-то ведь еще казну пополняли». «На ранних этапах гильдейские рейды по подземельям устраивали. Это такая обязаловка, в дополнение к налогам. В общем-то, игроки охотно на это идут». Фармим жирные данжи, паровозим слабых игроков, помогаем им прокачиваться. Лучшие трофеи распределяем, а остальную добычу в казну. Но времени на это, конечно, уходит прорва. Не наш вариант, покачал я головой. Что еще? Основной доход от торговли, естественно. Зря мы, что ли, столько силы и голды вкладывали в наших крафтеров. В первую очередь они, конечно, потребности легиона обслуживают, а остальное на аукцион выставляем. Лучше всего идут расходники, зелья, яды, стрелы, одноразовые свитки с заклинаниями и прочее, прочее. Вот только с этим сейчас тоже проблема. — Почему? — Крафтеры ведь все здесь, в крепости. — Ну да. — Но с сырьем-то полный ахтунг. Мы потеряли все сырьевые локации вместе со складами. — И закупать материалы тоже не на что. — Угу, — кивнул я. — В казне денег едва хватит на пару недель гарнизон прокормить. Вульф развел руками. «Ну, ты же у нас легат. Вот и выкручивайся. Ребята не зря спрашивали, собираешься ли ты отвоевывать что-то из прежних владений Легиона». Я задумчиво окинул взглядом объемную карту в центре стола. Крохотный флажок с красным орлом одиноко трепетал на изгибе реки, отмечая положение нашей крепости. Остальных владений у Легиона просто не осталось. «Хотя...» — отхлебывая вино из хрустального бокала, вздохнул Вульф. «С таким количеством бойцов мы ни хрена не отвоюем. Мало того, если сейчас срочно что-то не предпринять, то мы и эту крепость не удержим». Кай серьезно закусился. Думаю, он в ближайшие же дни, артарские дни, соберет войско и пойдет на штурм. «Да, дела», – ошарашенно протянул Макс. «Не хочется тебя, конечно, расстраивать, Эрик, но кажется, мы в жопе». «Тебе это не кажется, парень», – рассмеялся Вульф. «Собственно, легион и при Кай уже был на грани банкротства». И это еще молчун не стал с нас требовать уплаты тех неустоек, что висели на из-за срыва боев. Да уж, я-то обрадовался, что у нас теперь собственная гильдия, а тут... Эрик, ты куда? На ярус ремесленников. Надо кое-что обсудить. А как же все это? Макс неопределенно развел руками, вырисовывая в воздухе нечто огромное и расплывчатое, видимо, ту самую задницу, в которой мы оказались. Что делать-то будем? «Есть у меня одна идея», — обернулся я уже у самой двери. «Но она вам не понравится».